Глава 11. Малют ушел неторопливо. До вечерней росы еще большой день, а дорога не слишком-то и дальняя. До поворота, в рощицу, на развилке свернуть влево, к ручью, перебраться на другой берег по камням и крупной гальке, не забыв про заветные слова. А там и до росной поляны на краю земли рукой подать. На краю земли — это потому, что дальше начинались земли, которые стерегла яга. Темный лес щетинился и скалился зелеными огоньками пустынных домов и заброшенных нор. В том лесу почти не селились. Больная яга на старости лет крута нравом стала, да подслеповато Нет-нет, да нечисть могильную проспит. Та на деревне нападет, скот потаскает, колодца отравит, или еще какое лиходейство совершит. Оттого и отгородились от нее ручьем заветным. Лисьяр тоже не спал, обереги поставил. Малюта сейчас идет и, куда не глянет, везде замечает особые приметки хозяина. Вот знак тайный на стволе выжжен, вот ветка особо надломлена, вот поперек дороги соль по рассыпана в заранее пробитую канавку, да сверху и присыпана. Людскому глазу не видать, а маары да прочий подземный лют уже не пройдет. И так весело в груди домового становилось так легко, словно по дому он шел. Ведь метки-то эти хозяином проставлены, а значит, «Никакому иному народцу здесь не пройти, только для него, малюты, тропка эта ведома и безопасна». Он миновал развилку, свернул налево и почти сбежал с пригорка к ручью. Желтоватая вода лилась по камням, шелестела о высокий, поросший мхом берег. Гладкие, будто пеньки камни пересекали ручеек наискосок и чуть не доходили до противоположного берега. Лисьяр делал большой шаг, малюте же всякий раз приходилось прыгать. Поправив туисок с едой, водой и склянками для росных вод, он ступил на ближайший к берегу камень. «Водиться, рожениться, до света проводниться, до тьмы распогодиться, лихо отворотится Он сделал еще несколько шагов и, замерев посередине ручья, на самом неприметном камне, укрытом водой, пробормотал. «Открой путь». Камни засветились, будто подсвеченные изнутри. От центра каждого из них спиралью расходились круги по замеревшему ручью. На берегу, к которому шел домовой, загорелись золотые огни маячки, приглашая на сушу. Малюта, улыбаясь, направился к берегу. Вступив на него, достал из-за пазухи плоский камень, бросил под ноги со словами «Светом путь дорожи». От путевого камня в обе стороны, словно рукава, потянулись лучики, обогнули полянку, круглую и ровную, упиравшуюся одним краем в речку, другим в темный неприветливый лес, да сомкнулись у сторожевого камня, оставленного лисьяром и запечатанного заветным словом. Солнце стояло высоко, а потому у него еще оставалось время отдохнуть с дороги да приготовиться к неспешной ночной работе. Устроившись под березой, он скинул с плеч кафтан, Расстелил его на траве изнанкой вверх, бросил поверх него шапку. Ловко снял сапоги и приладил под деревом. И, прям как был, в штанах и рубахе, полез в воду. Тихая заводь обняла его щуплое тело, погладила натруженные плечи. Малюта, зажмурившись, нырнул под воду и там уже распахнул глаза. Подводный мир сразу преобразился. Дно отодвинулось, желтоватая вода расступилась В солнечных бликах, отраженных на дне, Играла рыбья мелюзга, стелилась ковром трава. Поблюскивала мелкая галька. Подводный народец не водился в этих водах. Больно мелкая речушка. Ни жилья не построить, ни рыбу напустить. Разве что иногда забредали в них какие пришлые русалки или водяные. Вот и сейчас Малюта заметил, как истины за ним следят два внимательных глаза. Махнул рукой неизвестному знакомцу, да отправился на берег. Вынырнул в людской мир, наложив обережный знак ломаный сварожий крест, чтобы нежить не последовало за ним. Над поляной зацвело огненное кольцо. Легло на траву. Выбравшись на берег, рухнул в траву. Раскинул руки по сторонам и, широко улыбаясь, уставился в небо. По нему медленно ползли серебристо-розовые закатные облака. Так, глядя на них, домовой и задремал. Он проснулся от того, что упал в воду. Вернее, ему это показалось. С головы до ног окунулся во что-то мокрое и ледяное. Будто уж от ледяной воды на него спящего вылили, но когда очнулся и резко сел, оказался сух. А на небе уже вовсю разливался красным золотом закат, чернил стволы, прятал в свои погреба краски. «Проспал, вот етить твою растудить, проспал! Проспал, вот етить твою растудить, проспал!» Домовой схватился за голову. Лисьяр велел собрать живицу, которой ночь еще не коснулась. «А где ее теперь найдешь, если ночь вовсю расстилала свои покровы?» Малюта вскочил на ноги, торопливо напялил сапоги и кафтан, не застегиваясь, подпоясался, сунув за пояс и шапку. Встал подбоченись Сон, выпустивший его так резко, трогал кончики жестких волос, серебрил мысли. Малюта проморгался. «Чего делать-то?» – рассеянно пробормотал. Выскочил на поляну, заметил, как один из последних солнечных лучей скользит по ней, едва касаясь верхушек высокой травы. Багряные блики играли на крыльях пчел, также собиравшихся на ночлег. Малюту побежал на противоположную сторону поляны к еще окрашенным закатом соснам, на ходу доставая из котомки склянку для сбора живицы. Подлетев к стволу, привстал на цыпочки, чтобы оказаться выше. Там, где ночь еще не коснулась, сочащийся через трещины в коре смолы. «Лисьяр пришибет же! застонал. Он успел собрать всего половину склянки, когда ночь окончательно накрыла круглую поляну плотным покровом, и ему пришлось спрятать собранную живицу в котомку и обложить кусками погорской соли, дабы не подпустить тьму к собранному снадобью. малюто с тоской посмотрел на другие деревья. Сейчас самый сезон, мог бы собрать даже не на одну ярмарку, а теперь... «Может, задержаться еще на денек, да собрать жвицу завтра вечером», — подумал, но тут же отбросил эту мысль. «Ростная вода испортится. Значит, придется возвращаться и быть выпоротым». Малюта вздохнул. Присев на горячую еще от дневного жара траву, поджал ноги и почесал переносицу. Как он так опростоволосился, сам понять не мог. Уж не околдовал кто. Он вспомнил глаза в тине, повернулся к ручью. На камнях сидела, улыбаясь, малюте болотница, вычесывала отломленной веточкой из волос тину и зазевавшуюся рыбешку. Домовой замер, бросил быстрый взгляд на охранные печати, оставленные лисьером. Ярилина метка на первой от кромки воды со сне горела ярче солнца, освещая поляну. Болотница при этом держалась от границы, очерченной лисьером на безопасном расстоянии. — Потерял что? — ехидно спросила, повела голым плечом. Домовой привстав и, вытянув шею, нахмурился. «Ты чего тут делаешь? Отродясь, ваших сестер тут не водилось!» «Не водилось? Завелось!» Водяная жительница засмеялась. Смех болотниц был не такой серебристый и переливчатый, как у русалок, отдавал простуды и осенней прохладой Только это была совсем молоденькая, еще с зелеными, живыми глазами. И волосы струились серебристым шелком, рассыпались по плечам, едва прикрывая наготу нежити. «Ты вот здесь тоже не водился? А пришел?» «Я по делу пришел, и и от моя поляна!» Пробубнил Малюта, оглядываясь по сторонам с беспокойством. Из темноты на него смотрели еще как минимум пять пар глаз. Болотница снова засмеялась. «Так ли уж и твоя?» «Моего хозяина!» Болотница снова рассмеялась, перестала вычесывать волосы, бросила ветку в воду. Та поплыла, подхваченная течением вдоль берега. «Не опостылила прислуживать аптекарю?» спросила. «Не пора ли вернуться домой к свободному народу?» «Это к тварям, что ли, мертвячим? Да кто не свободные, то гиблые!» Он говорил, а сам прикидывал, кто бы мог прятаться в сгустившейся темноте вокруг поляны. Болотница тихо спустилась в воду, подплыла к середине ручья, к невидимой глазу обычного человека границе, прочерченной волшбой аптекаря замерла у срединного камня посмотрела на домового призывно и ласково только мы служим самим себе а ты прислуживаешь человеку который тебя ни во что не ставит который мне жизнь спас напомнил малюта нахмурился ты дело говори по которому пришла ведь не с речами этими пожаловала от ближайшего болота болотница поджала губы вздернула и без того острый подбородок а разговор к тебе есть «Так говори!» «Так кто не у меня!» Малюта подпоясался крепче, нахлобучил шапку. «Так зови!» Тьма вокруг поляна зашевелилась, заблестела зелеными гнилушечными огнями. Сердце Малюты упало. Поляну окружили кладбищенские мары, больше десятка. Вся семья. Старые, с иссохшей до черноты кожей и молодые, зубастые, с истине-черными волосами. Та, что постарше, почти седая и дряхлая, подошла к самой границе очерченного круга. Положила трехпалую ладонь на невидимую стену света, оставив золотой отпечаток парящему в воздухе. «Без зла в душе пришла», — проговорила хрипло. «Здарами». Она кивнула, и мары достали склянки, доверху наполненные живицей. Малюта встрепенулся, в панике схватился за котомку, заглянул внутрь. В суете он и не заметил, что из нее исчезли почти все заготовленные лисьяром склянки. Старая Мара кивнула, подтверждая его догадку. — За сестру просим. У хозяина твоего томится наша кхарана в неволе, без воды и пищи. Помоги освободить ее. Малюта, как завороженный, смотрел на Мар. Он был одного с ними роста и племени, понимал их странный гортанный говор и знал исконную непобедимую силу, которой они владели, и от которой он, как и многие его соплеменники, отказался добровольно, решив связать свою жизнь с живыми. «Как?» — старая Мара пошамкала потрескавшимися губами. «Проведи в его дом». Малюта отчаянно запротестовал, замахал руками, закрыв уши ладонями, схватился за живот и затопал ногами, чтобы не видеть и не слышать преступных речей Мар. «Это для вас предательство, мать родная, а для меня дом Лисьяра — мой дом». «Твой дом, говоришь, а сам готов наказание принять за слушание и слабость». Мара кивнула настоящей на световой границе склянки с живицей. «Это мое дело!» — Малюта закричал. «Не могу я ее отпустить, не могу, не просите!» Старая Мара разочарованно кивнула, острые плечи опустились. Она была такого же роста, что и домовой, такая же нескладная и худая, с лохматой, нечесанной головой. «Одна кровь у нас», — напомнила. «Веками одним народом жили, да только развели нас реки судьбы по разные берега. Вы, домовые, живыми остались. Нам, Марам...» оставив заботиться об усопших прошу облегчить страдания сестры нашей а если не получится избавить ее от них она посмотрела пронзительно и остро добавив шепотом ты знаешь как и в следующее мгновение они отступили смешавшись с тьмой малюто остался один даже болотница куда то запропастилась может уплыла Может, притаилась у брода. Только сверкали в остатках солнечных бликов от яриловой печати склянки, доверху наполненные живицей. Малюта думал лишь мгновение. Бросился к собранному снадобью и покидал в мешок, к погорской соли. А вось лисьяр не разгадает, кто собрал и исполнил его поручение. Вернее, его часть. Малюте предстояло еще на заре набрать росных вод. Но с этим-то уж он не оплошает.